Глава 66. Женя. Подразмеренное покачивание автомобиля засыпаю в руках Лео. Повлиял ли на меня стресс, или Лео каким-то образом оказал воздействие, но просыпаюсь я на закате в нашей постели, придавленная мужским бедром. Лео шевелится, по-хозяйски накрывает через кофту ладонью мою грудь и нехотя приоткрывает глаза, чтобы сразу их закрыть. От неожиданности подтягиваю одеяло на себя, пристально рассматривая. Это как проснуться после бурной ночи с незнакомцем в постели. Со мной никогда такого не случалось, но, думаю, ощущения очень схожи. «Когда ты успел подстричься?» – пытаюсь подтянуть ноги. «Пока ты спала. Я ждал этого лет двадцать. Распахивает глаза, а мое сердце бьется чаще». Оказывается, ты очень красивый, выдаю, не подумав, и не такой грозной без Не знаю, благодарить или обидеться, посмеивается, растирая ладонями лицо. Будем знакомиться, протягивает смуглую ладонь, а меня разбирает смех от абсурдности ситуации. Да, вкладываю пальцы, покажи зверя. Лео садится, поправляет ворот футболки, сонливость в момент слетает с его лица. «Мне нужно увидеть оборот». Он поднимается на ноги, стягивает футболку, ухватив ткань пальцами между лопаток, раздевается до гола, скидывая одежду под ноги. Готово? «Да», — не отвожу взгляда, боюсь пропустить. Трансформация не занимает и секунды. На месте человека — крупный волк, подернутый легкой дымкой. Огромный хищник. Темные глаза следят за моими движениями. Сползаю к краю кровати и протягиваю руку, раскрывая ладонь. Горячий язык проходит по сплетениям линий, щекочет запястье. И я вспоминаю, с каким удовольствием Лиля закапывалась пальцами в шерсть на загривке. Поступаю по ее примеру, запускаю пальцы, почесываю. В первую нашу встречу я подумала, что ты откусишь мне голову. Зверь насмешливо фыркает и открывает пасть, демонстрируя огромные клыки. Тебе смешно, провожу пальцами вдоль носа. А еще столько глупостей тебе наговорила. Зверь согласно качает головой и садится, возвышаясь надо мной. «Поэтому Милосердов сошел с ума. Он видел тебя?» Дернув шерстью, волк недовольно отводит морду в сторону. «Нет?» Зверь делает шаг назад и отталкивается передними лапами. «Нет!» — Лео раздраженно натягивает штаны. Силой толкает ступню, застрявшую в манжете штанины, до треска нити в швах. «А почему? Что могло произойти?» В моем городе ходят разные слухи. Говорят, он агрессивен и неуправляем, а кто-то рассказывает, что Герман стал овощем, лежит привязанный к больничной койке. Но итог один – он не в своем уме. Мы пользуемся частичной трансформацией в бою. Это огромная сила, скорость, ловкость зверя и человеческая маневренность. Мужское предплечье покрывается редкой грубой шерстью. Кисти рук удлиняются, а вместо аккуратно стриженных человеческих ногтей ощущаю звериные когти. Провожу ладонью вверх, поднимаясь по плечу. Под моими пальцами и без того крупное тело становится более массивным, приобретая звериные очертания. Грудная клетка чуть выдвигается вперед, плечи раздаются, а на спине играют мышцы, перекатываясь под темной кожей с редкой шерстью. И все? Человеческое лицо ходит рябью, проступая шерстью и деформируясь, но не теряя своих очертаний. Нет, Лео трясет головой, а я от неожиданности сажусь обратно на кровать. Урод! Узнаю голос, словно в компьютерной обработке. Звериная морда скалится с каждым выдохом, отворачиваясь и прячась от моего пристального внимания. Я забываю, как дышать. Во рту пересохло, сглотнув, отвечаю. Нет, но страшно. Теперь я понимаю, что могло довести взрослого мужчину до безумия. Вряд ли можно встретить что-то более пугающее в реальной жизни. Я очень надеюсь на это. Следующее утро, как и обычно, начинается со стука в дверь и голоса Ника за ней. Но в этот раз он не приглашает на завтрак а просит разрешения войти. Лео на рассвете ушел на прогулку. Все дни после моего переезда ему приходилось сдерживать свою природу, оставляя зверя заточенным в теле человека. Не тороплюсь встать с постели, предстоит важный для меня вечер. Праздник в честь юбилея, как оказалось, превратился в повод для знакомства со мной. Заходи. «Привет!» Ник не торопится переступить порог спальни. «Мне жаль, что я тебя напугал, правда не хотел», — кивает. «Ты побежала, а во мне взыграл такой азарт!» «Садись», — указываю на кресло. «Расскажи мне все-все». «Больно», — сознается, — «и тело как чужое. Я путался в управлении ногами, а их четыре». Вот представь, если бы у тебя появилось две лишние ноги и исчезли руки, а еще звуки, они оглушают. Сразу наваливается все-все, что происходит вокруг. Запахи. Я чуть не поймал какую-то птицу. Отец сказал, что хорошо справился для первого раза. Невольно проникаюсь восторгом. Я стал быстрым. Если спустить зверя и дать ему полную свободу, Можно бежать с крышесносной скоростью. Аж в ушах стоит свист. У, -у, у изображает руками потоки по бокам головы. «Это круче, чем лететь по дороге на байке». «Ты бы ее съел? Птицу?» «Думаю, да. Зверю приходила эта мысль. А еще у меня теперь есть хвост». Смеется, отвлекает от картины в моей голове. «Не в обиде, Жень?» «Нет, но напугал ты меня здорово!» «Я не специально. Принесу завтрак в счет извинений», — срывается с места. «Ник», — останавливаю. «Ты пробовал еще обернуться?» «И не один раз», — отвечает с улыбкой. «Мои страхи не исчезают. Лишь частично слова Ника усмиряют панику в моей голове. К вечеру дом заполняется гостями». Задерживаюсь в комнате, поправляя прическу, на самом деле прячась от нескольких десятков пар глаз. Подхожу к лестнице и понимаю, как сильно ошиблась. Взгляды всех, кто находится в просторном холле, обращены ко мне. Широкими шагами Лео спешит подать руку, а я заливаюсь краской до корней волос. Надеюсь, макияж частично скрывает волнение. «Расслабься», — шепчет, склоняясь к уху. Я расслаблена, отвечаю уверенно, удивляя даже себя. Я чувствую, приобнимает за талию, разворачивая к скоплению гостей. Все так смотрят. Не просто кладу ладонь на мужское предплечье, а вцепляюсь двумя руками. Знаю, что в своей массе присутствующие оборотни, высокие, сильные, спортивные, несколько вампиров, словно перетекающих из одного положения в другое. Их смертельная грация напоминает гипнотический танец кобры. И еще меньше людей. Возможно, раньше, когда не подозревала о существовании нелюдей, я бы не смогла вычленить присутствующих, но сейчас отчетливо различаю. — Ты украла мой праздник, — Лео проходит сильными пальцами по ребрам. — Я тебе благодарен за это. Целует за ухом. — Прекрати. Теперь не только смотрят, но еще и шепчутся. Улыбаюсь, встречаясь взглядами с приглашенными. Привыкай, ты моя пара, и это наш мир.